ч е р и н улыбнулась. У подножия прутьев появилось множество мышей. Они принялись грызть сталь. Проворно и жадно поедая прутья, они поползли по ним вверх, и через мгновение прутья исчезли, а вместе с ними и мыши с раздувшимися от еды животами. «Очень хорошо!» — сказал Лилар. Он больше не улыбался. Внезапно Джейка и Черин обвили веревки. Калилья, который тщетно пытался протиснуться из коридора через двойную дверь в тронный зал, тоже был связан и теперь смахивал на п о р о с ё н к а которого хотят насадить на вертел. в е р ё в к и превратились в змей, расплелись, освободив Джейка и Черин, проползли по полу и стали кусать Лилара за ноги. Король завопил и помчался назад к трону. В полу открылись зубастые пасти и стали глотать змей. Черин швырнула в Лелара шар голубого огня. Король превратил его в шар ж ё л т о й энергии и отбросил назад. Шар рассыпался искрами, недолетев до цели. Лелар наслал на них тысячи красных пчел, с жалами в дюйм длиной. Черин, улыбаясь, подняла руки. Пчелы превратились в цветы и посыпались на пол. л е л а р сосредоточился на благоухающих цветах. Они завяли и превратились в груду гнилья. Из этого месива начало подниматься омерзительное чудище – Оно встало на свои полуразложившиеся лапы и грузно затопало к ним рыча. Его пасть была похожа на ч ё р н у ю дыру, прорубленную в морде. Черин превратила монстра в хорошенькую девчонку в платье с глубоким вырезом. Девчонка сделала реверанс и исчезла. л е л а р нахмурился и напряг все свои силы. Зал, казалось, исчез, превратившись в кипящее море красок. Тут были потоки синего, гейзеры желтого и персикового, всплески зеленого, фонтаны вишневого и киновари. Краски били в глаза, полыхали, ослепляли. И в этом водовороте Лелар, сидя в воздухе в позе йога, медленно поплыл к Чирин. Джейк вытянул руки, но хватать было нечего. Его руки утонули в Багровом. Багровое протекло сквозь его пальцы. Он беспорядочно хватал воздух. Его пальцы поймали янтарное. Янтарь превратился в пузырьки. Взорвался, исчез. Джейк лежал в луже цвета оникса. Над ним простиралось п о г р о в о к о р и ч н е в о е небо. С этого неба на него опускался л е л а р Белые и оранжевые молнии играли вокруг головы короля. Калилья замычал. л е л а р придвинулся ближе. Он ухмылялся. Поляки и навари подволнующимся, подернутым черной и синерябью небом. л я с к а а л о в а кульбиты фиолетового, Черин, объятая голубым пламенем, Трепещущие багровые одежды, Хохот Лилара, Черин, отчаянно швыряющая желтые шары, Лилар, уворачивающийся от них. Грохот нарастает, растет, Он в с ё громче, раскат грома, И звон колокольчиков. Алые волны обрушились на изумрудный берег. Трубы затрубили. Бой барабанов. Шум падения. Шум нарастает. Джейк подумал, что они могут проиграть битву. Так вот просто. Возьмут и проиграют. Бум! Желтый оделся черной каймой. Взрыв голубого с белой сердцевиной. Завыли тромбоны, трубы, барабаны. Далёкое пение рога превращается в виск. Взрыв и тишина.